Глава двадцать первая. «Ну что, продолжаем», — сказал Ремезов. Мы снова расселись за стол. Дверь была открыта. В предбаннике кабинета расселись местные офицеры, которые ожидали, когда продолжится их совещание. Майор Кузьмичев прикрыл дверь. «Продолжаем», — подтвердил я. «Мы поговорили, но нужно обсудить еще пару вопросов». «Говорите, кого-то у нас арестуют, верно?» «Временно». Ремезов взял пачку мальбора и встряхнул. Уже пустая, скурил всю. Чтобы выглядело более убедительно. «Как бы это ни стало постоянным, нам нужна какая-то бумага, что наша организация привлечена для работы с вами и для поимки преступников. Подстраховаться, чтобы про нас не забыли». «Чего тут страховаться?» — он отмахнулся. Вытащим же сами. Операция и так выглядит неофициальной. Если что-то пойдет не так, нас всех засадят, а вытащить будет уже некому. Нам нужна страховка. Я внимательно посмотрел на него. Ремезов задумался, хмуря лоб. «Ладно, Коля», — он глянул на Кузьмичева. «Оформи приказом их ЧОП под моей подписью, что привлекаем их для оперативной работы». «Сделаю, Сергей Геннадич. А кто доброволец?» — майор посмотрел на нас. «Вячеслав», — сказал я, положив руку на плечо Славе. «Как мы с ним и договорились. Только осторожно с ним, он недавно ранен был. Мы в курсе». «Может, лучше я?» — шепотом добавил Женя. «А ты будешь рядом со мной на всякий случай», — так же тихо ответил я. «Мало ли, вдвоем-то с тобой всегда отобьемся» а Славка нигде не пропадет». «Не ссы, Коваль!» — Слава усмехнулся. Женя кивнул. «Больше из наших про операцию никто не знает, только мы вчетвером, и этого достаточно». «Еще важный вопрос», — продолжил я, о котором я упоминал и который тоже касается этого дела. «На случай, если все пойдет не так». «Мы подумали над этим». Ремезов пристально посмотрел на меня. «Получите бронежилеты в части. У нас есть новые, легкие, под корткой не видно будет. И ТТ держат, но я на себе не проверял». Он засмеялся. «А стволы?» — спросил Женя. «Не положены?» «Какие стволы?» — возмутился подполковник. «Вам что, из нашего арсенала боевое оружие выдать? А если завалит кого из него, с нас тут всех головы поснимают». «А вдруг там жарко будет?» Женя не смутился. «Туда ОМОН едет!» «Понятно», — произнес я. «Давайте броники, нам не помешают. В остальном мы готовы следовать плану. И закончить это дело раз и навсегда». «Закончим», — заверил Ремезов. «Завтра уже точно». Долгое собрание наконец завершилось. Я уселся на заднее сиденье такси, раздумывая над происходящим. Возможно, Ремезов действовал на свой страх и риск, не поставив центр в курс дела. Если у него выгорит, он окажется на коне. А если нет? Поэтому я и сказал зафиксировать все письменно, якобы наш ЧОП оказывает содействие в поимке преступников управлению ФСБ, если что-то пойдет не так. Обычно нас могла привлекать местная милиция, но тут особый случай. «Бумажный щит лучше, чем никакого. А про этот разговор между нами еще докажи, что был». Впрочем, я думал, что до этого не дойдет. Просто привык страховаться. Время такое. Сейчас даже ФСБ не может просто так взять и арестовать вора в законе. У него наверняка есть друзья, которые могут повлиять на это. Иначе все это прошло бы намного легче и быстрее. В этом я и убедился уже скоро. Женя решил, что надо меня охранять, вот и поехал вместе со мной на СТО. Мой джип уже стоял на улице, отремонтированный, с новым лобовым и задним стеклом, с новыми фарами и выпрямленным капотом. Даже если придраться, не найти, где тогда были повреждения после покушения и аварии. Платил я авансом, так что сейчас оставалось только осмотреть все и ехать на заправку, чтобы набрать полный бак соляры. Вещи в салоне никуда не делись. Знакомство с пивзаводским тут помогали. Даже осталась старая куртка Жени на заднем сидении и приспособление для чистки ружья под ним. А я думал, что потерял их. Даже кассеты в бардачке все на месте. Но просто уехать я не смог. Надо было ждать одного человека для разговора. Он тоже меня ждал и, наконец, показался. «Женька, будь другом, подожди снаружи», — сказал я. «А мы тут обсудим, сам знаешь что». Женя кивнул и вылез, оставив дверь открытой. На его место сел цыган и захлопнул дверь. Все на СТО с удивлением уставились на нас, но потом вернулись к своим делам. «Все обсудил с Ремезовым», — сходу спросил пивзаводской бригадир. «Да», — я кивнул. «Сейчас ты мне должен предложить сделку, но я откажусь. Тогда ты натравливаешь на меня старых друзей из органов. Не вышло с одной стороны, ты пошел с другой». «Ага, ну раз все понятно...» Он только собрался вылезать. «Погоди», — сказал я. «Мелкие детали остались и еще пара вопросов. «Ладно», — цыган остался на месте. «Это же не официальная операция, верно? Ты должен быть в курсе, так это или нет». «Конечно, поэтому такая необычная подготовка». Он достал сигарету. Ремезову бы не дали добро на это, но он все равно нагло приехал в город. Местные чекисты не знают почему, а он их гоняет по своим поручениям, влияния хватает. Но Ремезов без оснований рисковать бы не стал. Дело того стоит. Если выгорит, перед ним все прогнутся. И кто ему помогал, тоже свое получат. Вот и я тоже в накладе не останусь. Он на мои условия согласился. Ты и сам проси, что нужно. Цыган черкнул зажигалкой. Не прокури машину, сказал я. Окошко открой и туда дыми. Вот скажи, волк. Сыган усмехнулся и приоткрыл окно, выставив сигарету наружу. «Ты мог себе когда-нибудь представить, что скажешь бригадиру с пивзавода, что у тебя в машине нельзя курить?» «Нет, но суть я понял недавно. Если перед вами показывать слабость, вы сразу сожрете и не подавитесь. Поэтому надо вести себя иначе. Тогда вы говорите на равных». «Ага», — промычал он. «Быстро ты понял». Но это возможно, когда за тобой кто-то стоит или кто-то за тобой идет, а не просто понты. Возможно. Главное — не наглеть, — я усмехнулся. Как покойный майор Богатов. Ты же понимаешь, что от тебя стараются держаться подальше как раз из-за того, что ты его завалил. Проще стоять в стороне, чем пытаться наехать. Но это пока ты сам не лезешь. Так вы все не смогли его завалить. «Мощный пивзавод, но один человек пустил вам кровь. Вы просто засиделись, думали, что для вас только Гоша опасен, а Богатов спустил вас с небес на землю. Но давай уже не о нем. Не такой это человек, чтобы его вспоминать». «Да, цыган чем-то загружен. Об этом я решил спросить напрямую». «Значит, скоро уходишь?» «Если не грохнут». «А могут?» «Конечно!» — он усмехнулся. «Грохнуть могут всегда, особенно за то, что свалил без разрешения и подставил законника. Но в этот раз должно выгореть. Ремезов не дурак, иначе бы не рискнул. Он долго ждал. А Захара мстить не будет? Дело такое, Волк. Захар сейчас не такой крутой, как два года назад. Его давят, но додавить не могут. У него есть знакомые. Цыган затянулся и выпустил дым в приоткрытое окно. Раз смог снова украсть состав, значит, влиятельное. Очень. Но дела у него все равно идут хреново. Его в чите грызут, вопросы есть у братвы. А еще блатные хотят ему предъявить, что он общак тратит на свои нужды. И такое было? А кто знает? Есть еще такой вор в законе, Эдик. Он, говорят, собирает сходку против Захара. Да и другие воры им недовольны. Накопился список. Но все равно, официально сделать ему что-то сложно. У Захара много знакомых наверху. Но бабки нужны. Вот он и решился на эту аферу с составом. Если что пойдет не так, его отмажут от зоны. Скорее всего. А вот от подельников ему отбиться сложно. Но он все равно авторитет, так что неизвестно, кто в итоге победит, если начнется бойня. Но Ремезов все равно выбрал удачный момент. Потом такого не будет. «А Крюков хочет слезть?» — уточнил я. «И даже готов потерять два лимона баксов? Или сколько там состав стоит?» Давно решил дать заднюю, еще когда в первый раз состав перехватили. Цыган сделал затяжку, закашлялся и выбросил сигарету. Тогда он с душманом пытались черепа подбить, чтобы тот Захара завалил. Не вышло. А сам Крюков в последнее время не рискует. Он давно понял, что трупу деньги не нужны. Можно брать и меньше, причем так, что никто и слова против не скажет. Понял. Я посмотрел на него и положил руки на руль. Крюков осторожный. Чует, что времена будут меняться и хочет продержаться подольше. «Да и роб за ним посматривает. Это да он про меня еще не знает», — цыган расхохотался. «А ты, значит, к семье рванешь?» Ремезов сказал, — он уставился на меня. «Если это станет известно пивзаводу, от нас не узнают, ты нам не враг. Так что скажешь?» «Ничего. Закончим завтра дело, меня увезут в Читу, якобы под арест, а там на самолет, и поминай, как звали». «Главное, опять в эти дела не лезь, а то сразу найдут». «Денег скопил, лезть не надо», — он выдохнул. «Так, я тебе уже предъявился комбинат, ты отказал. Так что к вечеру жди гостей. Крюков удивится, но я так ему условия оставил, чтобы не лез. Я сам по себе теперь». Цыган вышел, я поехал в контору готовиться. Там я отпустил пораньше жену Ярика и распустил всех обучающихся до понедельника. Про визит РУОП не говорил, просто передал, что в понедельник собираемся все, чтобы не случилось. А то, мало ли, вдруг испугаются этого и разбегутся с концами. Еще забрал деньги из нычки в комнате хранения оружия. Вдруг найдут. Допутно выгреб все незаконно, а Жене и Леоне велел спрятать нелегальные стволы подальше. Ружья забрать по домам, нелегальный карабин тоже. Пусть Женя спрячет туда, где по-любому до сих пор хранит свой калаш. Что еще? Ах да, чуть не забыл. Утром, пока мы обсуждали с парнями план, мне звонил студент, просил устроить знакомого. Тот пришел после обеда. Скромный парняга лет двадцати двух в новом спортивном костюме синего и бежевого цвета, который висел на нем, как на вешалке. «О, Русик!» Женя тепло улыбнулся и крепко пожал ему руку, потом приобнял за плечо. «А я думал, ты в деревне. Чего сразу не пришел?» «Да я и не знал, что тут творится», — неуверенно сказал тот. «Тут Ваня говорил, можно на работу устроиться». «Да, посиди пока, чай попей». Я усадил его в комнату отдыха и отвел Женю в коридорчик, под доску с информацией. «Робкий он какой-то», — сказал я. «Хорошо, знаешь?» «Ну, не корифаны, конечно», — Женя потер затылок. «Но пацан хороший, скромный просто слишком. Он в другом батальоне служил, они вместе с нами в замес попали тогда на вокзале. Выжил, парней вытаскивал». «Его студент ко мне направил. Вряд ли провокация. Но что вот ты думаешь?» «Не, точно не крыса», — Женя замотал головой. «Наверное, студент-должок ему возвращает. Ермаков много кому там помог. Большинство, правда, забыло уже. Но если что, нам такой пригодится, волк, отвечаю». «Ладно, твоё мнение услышал. Берём». Пришёл в комнату, сели с Женей напротив него присмотрелся к новичку повнимательнее. Что-то есть в нем такое, несмотря на все это стеснение. Ярик, наш техник, тоже с виду ботаник, а за себя и за других постоять может. Просто волнуется человек, но Женя кого попало не рекомендует, да и студент не направил бы человека с улицы. — Ты бы хоть печенюшку взял? — Женя подвинул к нему ближе глубокую чашку. — Чего просто так-то пьешь? «Не стесняйся!» «Да я так!» — парень швыркнул чай. «С понедельника учеба», — сказал я. «Будешь нагонять, много изучать самому. На работу пока не беру официально, но когда решим все вопросы, оформлю на вторую смену. Это примерно через месяц. Пока же плачу сто баксов в месяц на руки. Устроит?» «Да, конечно!» «Энтузиазма много!» «Хитрый начальник на моем месте. Так бы я оставил парню такую зарплату и после официального приема. Но платить я буду ему наравне со всеми. Все равно уже пора думать про вторую смену. Она должна быть не хуже первой». «Я просто еще работаю в городской больнице», — сказал Руслан. «Надо будет отработать. Лишь бы ходил на учебу. Все, до понедельника». «Утром в девять часов начало, но лучше приходи пораньше. И запоминай все, потом будешь помогать другим, чтобы быстрее освоились». Отпустил его, потом отправил домой Артема. В конторе сегодня ночью будет дежурить только Слава. Он как раз пришел через полчаса. После ФСБ он поехал немного отоспаться перед бессонной ночью. «И че, Волк, что насчет шашлыков на речке?» с усмешкой спросил он. «А это как завтра получится. Звони на мобилу и смотри, чтобы ничего не украли». После отправился домой, захватив Женю. «Я-то живу ближе к работе». Мы с ним сидели в зале, болтали о делах и смотрели ящик краем глаза. Когда там начали показывать мою семью с Валерием Комиссаровым и обязательным незнакомцем в черно-белой маске, зазвонил мобильный телефон. «Повязали меня», — обрадованно сказал Слава. На фоне слышался шум, кто-то ругался. Потом телефон кто-то отобрал. «Майор Измайлов», — представился незнакомый голос. «Читинский РУОП. Скоро буду», — сказал я, не дослушав. Даже под прикрытием ФСБ это все оказалось неприятно. Хоть кроме дежурившего славы никого и не задержали, но нашу работу это все равно парализовало. Хорошо, что в городе у нас нет точек, иначе сегодня бы они охрану не получили. Приехавшие из четыре Оповцы обыскали все помещения конторы, искали стволы и наркоту. Я даже опасался, что кое-что из этого могут нам подбросить, Но в контору пришел Леня, а он тертый опер и поглядывал за этим. Найденные понятые подозрительного вида зевали, роповцы рыскали по комнатам. Один даже простукивал стены, что-то разыскивая, и постоянно порывался ломать их кувалдой. Она нас колоть на месте. В общем, ночка оказалась веселой. И уже часа в три, когда майор Измайлов в очередной раз угрожал нам всех засадить пожизненно, у конторы остановилось несколько машин. Стоящий у двери Руоповец отошел, пропуская Ремезова и еще несколько офицеров. Подполковник прибыл лично? Странно. Я думал, что на операции самым старшим офицером будет Кузьмичев. — Ну и чего тут происходит? — спросил подполковник. «Хотят стены ломать», — пожаловался Леня. «А ремонт кто будет делать? Мы тут с ними возились». «А это кто приперся?» Измайлов посмотрел через плечо, даже не приглядевшись, кто там пришел. «Авторитет местный? Так и тебя сейчас!» Ремезов достал корочку. «Подполковник ФСБ Ремезов. Что тут происходит, майор?» Измайлов вытянулся перед ним. Я не собирался слышать эти терки между ведомствами, поэтому прошел в комнату отдыха и сел в кресло. На диване уже дрых Женя, вытянув ноги и закрыв глаза рукой. Когда и успел. Я даже не заметил. Из-под расстегнутой камуфляжной куртки виден тонкий бронежилет черного цвета. Скоро стало тихо. Руоп быстро уехал. Одна из служебных машин при этом заглохла. Ее заводили с толкача. Приезжали новые машины. Показался даже автобус. Операция скоро начнется. «Мужикам с РОП не позавидуешь», — сказал Леня, усаживаясь в кресло напротив меня. «Выдернули, а теперь назад отправили. Они так ничего и не поняли». «Ну, что поделаешь, работа у них такая». «Ты же не будешь на них жалобу писать?» — спросил он. «Да зачем?» Лишь бы они с таким рвением бандитов искали. Давай к делу. Надо парням сказать, кто завтра дежурит, чтобы убрались после них. Обучения не будет, так что... О, тебя уже выпустили. Я приподнялся и пожал вошедшему руку. «Меня там уже узнают», — радостный Слава вошел в комнату отдыха. «А ты чё, Коваль, дрыхнешь? Хорош уже!» «А, «Иди ты», — Женя приоткрыл глаза. «Как спалось хорошо?» «Подъем, парни», — сказал я. «А вот теперь пора давать ответочку». «Именно», — произнес вошедший в комнату Ремезов. «Груз уже там, они прямо ночью уехали. И клиент тоже там». «А вы чего сами решили ехать?» — спросил я. «Есть основания полагать», — он покачал головой, «что без меня там все сорвется. Так что проконтролирую лично». Что именно сорвется, Ремезов не пояснил, а я спрашивать не стал. В дорогу мы отправились ночью. Одну служебную машину позаимствовал цыган, как и было договорено. Вторая осталась в гараже, так что мы поехали на моем Паджеро. Но не одни. Впереди неслась черная «Волга» с мигалкой на крыше, которая не работала. Позади нас летел серый Мерс и еще один джип, рендровер. В хвосте колонны тащился серый автобус с надписью ОМОН на борту. Если бы не он, мы бы поехали быстрее. Зато с таким сопровождением от нас стрелять не потребуется. Дорога освещалась только нашими фарами. Иногда попадались редкие кафешки, возле которых стояли дальнобой. Мы ехали без музыки, парни болтали между собой о чем угодно, но не о деле. И тут чебурашка такую дверь открывает, слава заканчивал анекдот. И такой а, а! Крокодил в ванной. Женя прыснул от смеха. Леня с неодобрением посмотрел на славу. И что здесь смешного? спросил бывший опер. Так обдолбался, чебурашка, дядя Лёня, пояснил Женя. Вот обдолбыши, Женька, это самая несмешная вещь на свете, Лёня выдохнул. «Никогда не знаешь, что он в следующую секунду сделает. Или заржет, или заплачет, или с ножом кинется. Это ты такой злой, потому что тебе волк курить в машине не дает». «И нечего курить», — сказал я, сворачивая вслед за Волгой на проселочную дорогу. «Видите следы?» «Ага», — Леня прищурил глаза. «Фура ехала, а то и не одна». Ремезов говорил про две фуры, которые ехали без остановок сразу в Краснозаводск. Это видно и на съезде. Глубокие следы остались на мягкой после дождя проселочной дороге. Похоже, они тут увязали, но выбрались. Дальше полная темнота, даже поселок почти не освещен. Когда въехали на улицы, лампы горели только у редких магазинов, где ночью продавали водку, сигареты и пиво. Возле некоторых толпились молодые люди, которые с удивлением на нас смотрели. Мы промчались по разбитому асфальту прямо к комбинату. А вот там уже было светло. Много фонарей, светили фары на полную мощность, вовсю шла разгрузка. Две фуры, КамАЗ и массивный Мерседес с высокой кабиной 90-го года или даже чуть раньше, стояли на территории. Рядом с ними стоял пустой автобус ПАС, на котором, должно быть, привезли грузчиков, в стороне джип Land Крузер, на котором должен был приехать цыган, и еще две девятки, включая нашу. На них приехали быки из охраны сопровождения. Чуть в стороне, рядом с воротами, находился черный БМВ. Едва я подумал, что это Крюков, но у него была другая машина, поновее. При виде нас сидящий там человек начал кому-то звонить. Грузчики выгружали все на землю, потом свозили палеты грузовыми тележками в тот же самый гараж, где когда пытались хранить оружие. Сторож с удивлением смотрел на все это. Он не при делах, насколько я знал. Его обманула наша машина. Разгрузку охраняли. Братки и телохранители Захара были хорошо вооружены, но ОМОН... Парни терты. Пара минут матов, криков и выстрелов в воздух, как все лежали мордой в землю. Одна фура была открыта, по ней по доскам как раз спускали палету с алюминиевыми чушками. Когда грузчиков ложили в грязь, она сорвалась, ленты лопнули, и груз рассыпался. В фуру забрались оперативники, которых привез с собой Ремезов. У одного был прибор, похожий на металлоискатель. Началась работа и для них, и для нас. Я, как было договорено, вышел из машины на ночной холод. Ветер дул сильный, с пылью. Уже чувствовалось, что лето скоро закончится. Зато нет злых комаров. Я сплюнул пыль на землю и подошел к лежащим. Их как раз отсортировали нужным образом, чтобы нужные нам находились в отдельной кучке в стороне от большинства. Омоновец, который стоял возле них, оглядел меня и отвернулся. Лицо у него было закрыто маской. «Ну чё, цыган?» — сказал я, играя свою роль. «Думал, на меня так просто наехать можно? У меня-то друзья покруче оказались, чем твои менты». «Ну, не ожидал, волк!» Тот хмыкнул, чуть приподняв голову. «Омоновцев не каждый подтянуть может». «Ты старший здесь!» Раздался хриплый голос. «Разговор к тебе есть. Деловое предложение». Один мужчина в дорогом черном пальто поднялся и отряхнул одежду от земли. Короткостриженный, в руках мобила, которую у него не отобрали. Взгляд колючий, видно даже в полумраке от светящих в стороне фарка Маза. ОМОНовцы уже отошли, так что никто посторонний наш разговор услышать не мог. Цыган тут явно перегнул палку, — сказал человек в дорогом пальто. Но еще можем договориться с тобой. Отведи этих, и поговорим по существу. Дело выгодное, не пожалеешь. — Это ты, Захар? — спросил я. — Он самый. — Захар достал сигареты. Омоновцы стояли в стороне, глядя на братков. На нас внимания не обращали. «Цыган заверил меня, что все решено, а тут возникла эта проблема. Но все можно решить». Говорил он спокойно, но в речи все равно проскальзывала какая-то бандитская интонация. Вот Эдик звучал совсем иначе, более интеллигентно, хотя они оба из одного теста. Оба опасные и наглые, хотят денег и власти. «Этот груз», — Захар показал на форы. «Стоит два лимона долларов, и ты из них можешь получить, скажем, пять процентов, если...» «Комбинат не твой, и наезжать на него было нельзя, а на моих ребят тем более нельзя». «А вот это...» «Ха-ха-ха!» раздалось за моей спиной. «Ваня Захаров, мы же друг друга давно знаем. Давай с тобой поговорим. Тет-а-тет». -тет. Ремезов встал рядом со мной. Захар усмехнулся и покрутил в руке мобилу. «С тобой, начальник, говорить не буду», — Захар усмехнулся, глядя на подошедшего Ремесова. «Ты вообще никто, и звать тебя никак. Но понял я, какую схему ты родил. Один звоночек, и тебя уже утром снимут, отправят на Сахалин простым ментом». «Ого, как ты заговорил!» — Ремезов усмехнулся. «Ты у меня в руках. С чего ты вдруг такой наглый стал?» Телефон у него в куртке начал вибрировать. Кто-то звонил ему в такое время. «А ты чё, падла? Думаешь, удержать меня сможешь?» Вспылил Захар, энергично размахивая мобилой. «Мусор ты! Кусок говна на палке! Морда комитетская! Ты вообще пасть закрыть должен и свалить под шконку!» Вот это из него полезла блатная натура. Только что был приличного вида бизнесмен Иван Захаров, а теперь это матерый вор в законе Захар, который настолько обнаглел, что думал, будто может орать на офицеров ФСБ. Даже полусведенные татуировки перстней на пальцах стало видно лучше. Ну или это я просто только сейчас обратил на них внимание. Ты понял? Рявкнул Захар. Понял или нет? Один звонок и кранты тебе. «И всем остальным!» «Ну надо же!» — Ремезов сплюнул. «Думаешь, ты теперь власть? Думаешь, тебе можно все? Ну да, ты же обедаешь с губернаторами и генералами, а они делают вид, что не замечают твои наколки с перстнями. Все вы думаете, что так будет всегда. Вот только вы все ошибаетесь. И ты тоже, Захар, сильно ошибаешься. В этот раз ты не отвертишься». «Ща, одного уже набрал, другого наберу». Захар начал тыкать в кнопки на телефоне со зверской ухмылочкой. Ремезов его не останавливал, только усмехался в усы. У него самого уже телефон вибрировал уже почти полминуты. Захар все-таки успел дозвониться кому-то из влиятельных людей, которые могут приказывать подполковнику Читинского управления ФСБ. Но Ремезов не отвечал на звонок, ждал. Вот почему он поехал лично, а не отправил майора Кузьмичева. Майор бы под таким напором сдался. «Нашли!» — раздался крик одного из оперативников, которые осматривали фуры. «Все здесь, спрятано на полете, под брусками. Это оно!» «Ну и кому ты там звонить собирался?» — спросил Ремезов, глядя на Захара с усмешкой. «Ты звони, звони. Только ты знаешь, что мы там нашли» и что тебе больше никто не поможет». Захар перестал ухмыляться и отключил телефон.